Глава двадцать первая. План ш а н г р и л а был идеальным миром для бегства. Он был узким. к а и т а на м уже пользовался. Как и в прошлый раз, он приземлился в пустом пространстве, наполненном жёлтым густым светом, словно в небольшом подвале зажгли множество лампочек на сорок ват. Вот только свет этот слишком уж равномерно наполнял пространство, которое было не просто охватить взглядом. Только когда глаза привыкали, начинаешь различать структуру плана и существ тут обитающих. Освещенное пространство пересекали туннели, словно созданные из труб сияния большей или меньшей интенсивности. Они вились вокруг, будто тела огромных змей, посаженных в стеклянную посудину. Вероятно, они наполняли весь космос плана Шангри-Ла. Люди смогли исследовать лишь небольшой его фрагмент, прилегающий к плану Земли. Эльфы знали не намного больше. Ни человек, ни эльф, ни е г е р или Балрак, ни один инструмент, созданный их техниками, не были в силах проникать сквозь поверхность цветовой трубы. Это были некие физические барьеры Универсума, успешно сопротивляющиеся известным магиям и технологиям. Тут можно было перемещаться только вдоль туннеля, причем на не слишком большие расстояния, если ты хотел сохранить себе жизнь. План Шангрела наполняла неизвестная в других мирах материя, которую звали ф л а г и с т о н о м Она парализовала магию, как фаговую, так и кадабровую, блокировала электрику и свет, потому что эти разновидности энергии слабели с расстоянием в пятеро. Оставались механические воздействия. Можно было ударить мечом или выстрелить. Вот только и тут таинственные свойства шангрела, странно работающие тут законы действия и противодействия, результативно блокировали введение боевых действий. Если говорить упрощенно, то все выглядело так, как если бы в трубе действовала чрезвычайно сильная гравитация, всегда направленная к вторгшемуся, перпендикулярно коси туннеля. Ты хотел идти вперед, но приходилось продираться, словно сквозь кисель. Ты стрелял. Пуля пролетала может метр, замедлялась и возвращалась к тебе. Ты рубил мечом, движение было медленным, словно ты нырял в смоле, а к тому же пространство, у п л о т н я я с ь будто губка, постоянно тянуло руку назад. Диаметр труб ш а н г р и л а составлял несколько, а порой и с десяток другой метров, и человек мог свободно перемещаться в плоскости сечения просто силой воли. Но чем больше он приближался к внутренней поверхности трубы, тем сильнее возрастало сопротивление, а движение замедлялось, словно бы на поверхности канала находился горизонт событий, подобный тому, который окружал черные дыры. Существа этого мира были кольцами света, что двигались вдоль труб. Они взаимно проникали, разделялись, совали мерцающие искры внутрь туннеля. Называли их по-разному гелионами, рингами, д о ж д е в ы м и червями. к а и т а н больше всего любил определение х у л а х у б Внутри главных туннелей находились также многочисленные конструкции, которые мог заметить и человеческий глаз. Тонкие струны света, идущие вдоль оси главной трубы, прямо закручиваясь, петляя, сжатые в сложные узлы. Эти объекты называли городами. Хотя никто не знал, искусственно ли они созданы н е конструкции, или естественные творения плана Шангрела и для чего они служат хулахупом. Световые существа сползали в них со стен туннелей, соединялись там, вероятно, вели за них воины. Человек не мог приблизиться к ним, как и к внутренним поверхностям главных туннелей. Несколько по-другому было с местами, которые называли руинами. Эти световоды погасли, оставаясь теневой дырой в желтом свете, словно черные засохшие макаронины, свернувшиеся в сложные узлы, потрескивающие и раскрошившиеся, мертвые. Хулахупы обходили это пространство, а потому его по мере возможности исследовали, промеряли и описывали. Именно сюда он и должен был прыгнуть, и здесь, вероятно, получить помощь. И прыгнул. На самом деле пробой длится миг, но человеческое сознание никогда не привыкнет к этому процессу. Оно создает картинки, эмоции, смешивает время и пространство. И к а и т а н как всегда, увидел то, чего так сильно опасался: зеленый лес на фоне обрез домов родного села и рядом за пару, быть может, шагов, свою сестру. Маленькую, как и годы назад, восьмилетнюю девочку, которая одна космотрела на него взрослыми глазами, п о г а с ш и м и за годы страданий и одиночества. Помоги мне, Кайтек, говорила Дорка. Прошу тебя, помоги. Я жива и жду тебя. Помоги мне, пожалуйста. Как всегда, он попытался броситься в ее сторону, протянул руку, открыл рот, чтобы крикнуть, и тогда видение исчезло. Пробой. Ключ перехода выжег дыру в оболочках отделяющих чужие миры, окружил к а э т а н а защитным коконом и в т о л к н у л в план ш а н г р е л а Там его уже ждали. Когда он вынырнул в желтом свечении желтого плана, почувствовал удар егерской силы, ослабленный законами этого универсума, но сконцентрированный именно на нем, не готовым и ослабленным прыжком. Ему некуда было бежать. Шангрела — это узкий план. Это будет стычка лицом к лицу, поединок богомолов, погруженных в кисель, столкновение чудищ в мире хулахупов, которые уже начали заинтересованно приближаться к полю боя. Он знал, что проиграет. Он мог сдержать четырех егеров в своем мире, но не здесь, где сила его магических артефактов ослаблена. Против него будут четыре клинка и восемь рук. И какой-то из них, наверняка, нанесет ему последний удар. Они приближались медленно с двух сторон с усилием, как тот, кто пытается идти против ветра в аэродинамическом туннеле. к а и т а н прикинул расстояние, а потом и сам с усилием направился в сторону пары егеров, которая была ближе. Может, удастся их победить прежде, чем до него доберутся еще двое, а потом... Желтое пространство н а м и г приугасло, и в трубе появились еще фигуры. Командос из первой воздушно-десантной бригады имени Сособовского, п я т е р о к а и т а н к л о б у д с к и й Королевский географ посмотрел на закрытое маской лицо ближайшего егеря и улыбнулся. Время возвращаться домой.